Боцман вдруг как-то странно согнулся, уперся плечом в край стола и медленно сполз на пол, заполнив своей неподвижно распластанной тушей добрую половину любимого ковра капитана. Аниверов, словно ничего не случилось, начал неторопливо разворачивать сверток из каких-то рваных и грязных тряпок, который незадолго до этого выдрузил на безукоризненно чистый штурманский стол капитана, вызвав тем самым новый взрыв ярости со стороны его помощника. «Убирайтесь отсюда, я позову охрану!» Где вы ее сейчас найдете, да и зачем вам она? Что это изменит в нашем теперешнем положении? Когда тряпичная оболочка открыла наконец содержимое свертка, над столом повисла натянутая, как струна, тишина, нарушаемая лишь металлическим клацанием собираемого неверовым механизма станера. Минуты две стояла эта тишина. Боцман на полу начал проявлять первые признаки жизни. Даже ко всему безучастный капитан с интересом уставился на блестящую игрушку в руках Неверова. «Ну хорошо», — наконец выдавил из себя помощник. «Возможно, я погорячился. Мы могли бы договориться. В конце концов, нам очень скоро понадобятся ваши профессиональные навыки». «Видите ли, господин Осохин? «Видите ли, господин Осохин? «Конечно, мы можем договориться». Весь вопрос в том, о чем нам следует договариваться. Мне это пока совершенно не ясно. Правительство Федерации наделило меня особыми полномочиями и поручило разобраться в причинах неоднократного исчезновения кораблей в районе Центавра. Если вы готовы сотрудничать со мной по этому вопросу, тогда мы, конечно, договоримся. Нет у вас больше никаких полномочий. Мы вышли из Аверсайда в совершенно незнакомом районе космоса. Координаты полностью утрачены. Этот корабль никогда уже не вернется на Землю. Через день-другой, когда пассажиры поймут, что с нами произошло и что их ждет, после того, как на лайнере кончатся запасы продуктов, здесь начнется кровавая бойня за каждый кусок хлеба. Вот тогда мне и могут понадобиться ваши профессиональные навыки. Неожиданно басовитый, вибрирующий звук потряс корпус корабля. Словно где-то глубоко, в недрах его металлического корпуса включили циркулярную пилу. Звук этот расширился, вырос, заставив мелко завибрировать стены переборок и почти сразу же, пойдя на убыль, полностью стих. «Что это было?» Не повышая голоса, спокойно спросил Неверов, прилаживая на место последние детали Станнера. «По-моему, стартовала одна из наших спасательных шлюпок. У кого-то уже не выдержали нервы. Включите обзорный экран. Нервы тут ни при чем». Человек, укравший шлюпку, прекрасно знал, что он делает. Светлое пятно, уходившее от корабля шлюпки, на экране локатора медленно уменьшалось, превращаясь в едва заметную точку. Напряженная обстановка в рубке нисколько не уменьшилась, хотя помощник и выполнил требования Неверова, включил обзорный экран. Боцман начал приходить в себя и теперь сидел, привалясь спиной к стене переборки. Собранный станер зловеще поблескивал на столе перед Неверовым. Казалось, на него никто не обращает внимания, все были слишком заняты развернувшимся перед ними последним актом трагедии. Шлюпка с неизвестным пилотом на борту, отчалив от Севастополя, постепенно растворялась в темноте космоса, теряясь на фоне далеких звезд. «У него горючего на одну посадку, а жизнь без печенья хватит на два часа. Почему вы думаете, что он понимает, что делает?» Помощник все еще не решил, как ему следует держаться с Неверовым, и спросил, не глядя в его сторону, словно вопрос был адресован кому-то за пределами рубки. «Это нетрудно проверить. Запросите информаторий. Если пассажиры из 240-й каюты не окажется на борту...» «Вы хотите сказать, что знаете, кто этот самоубийца?» «Он вовсе не самоубийца. Как долго ваши локаторы смогут сопровождать шлюпку?» «Еще минут пять». Зачем это вам? Постарайтесь как можно точнее определить сектор, в который он направил свою посудину. Там что-то должно быть. Корабль или планета в пределах досягаемости его шлюпки. Если на ее борту находится пассажир из 240-й каюты, то, скорее всего, он имеет самое непосредственное отношение к изменению курса Севастополя. Последние слова Неверова произвели на помощника должное впечатление. И не задавая больше вопросов, он набрал код центрального компьютера. Через минуту стало ясно, что таинственного пассажира из 240-й каюты на борту нет. «Приведите Ленце!» Распоряжение Асохина относилось к боцману, который к этому моменту полностью пришел в себя, хотя, видимо, до конца так и не понял, что, собственно, с ним произошло. «Но он ведь заперт на твахте. «Так освободите его! Нам понадобится штурман! Возможно, в том, что произошло, нет его вины! Мы, кажется, погорячились!» Когда они остались вдвоем, капитана вполне можно было не принимать в расчет. Помощник вновь обратился к Неверому со своим предложением. «Вы так и не ответили, готовы ли вы возглавить службу безопасности Севастополя?» «Это непростой вопрос. В ближайшее время, если мои предположения оправдаются, нам предстоит посадка на планету, а это в корне изменит всю ситуацию. В любом случае, я должен подумать».